Глава вторая. Твою мать. Момент приземления я проморгал. Точнее, ждал, что капсула себя как-то проявит, что сработают тормозные двигатели. Но ничего подобного не произошло. Просто на панелях вспыхнул приятный голубоватый свет, а НАТО объявило. Мы приземлились. Пока пытался разобраться с защитными ремнями, девушка освободилась из своей капсулы и, подойдя ко мне, просунула руку в капсулу в район Паха. А ты не слишком торопишься? Я не смог удержаться, чтобы не съездить. Но абсолютно серьёзная девушка нажала на кнопку с внутренней стороны, и ремни втянулись в спинку капсулы. Глянув на её серьёзное и озабоченное лицо, решил повременить с воспитательной процедурой. В отличие от спасательной капсулы МКС, в которой мне пришлось садиться в первый раз, эта капсула в разы просторнее. Панели освещения были утоплены в стены и потолок, а напротив каждой капсулы висел небольшой голографический экран со множеством символов. НАТО подошла к одной из панелей и нажала на неё. Часть стены трансформировалась в подобие стола с выдвинутым кубом, исполнявшим роль стула. Девушка прикоснулась к поверхности стола. Перед ней возник мерцающий виртуальный экран. «Сейчас определю наше местонахождение на основе карт материнской земли», прокомментировала Ната, пока её пальцы касались виртуальных клавиш. «Меня больше интересует время». Подойдя ближе, я встал у неё за спиной, и пялись в экран, как баран на новые ворота. На виртуальном мониторе мелькали значки, символы, цифры в перемешку со знаками припинания. НАТО двумя пальцами вытащила из экрана трёхмерную модель земного шара и ткнула в клавишу с изображением лежащей восьмёрки, знаком бесконечности. Проекция земного шара закрутилась, а мгновение спустя остановилась, показав мерцающую точку недалеко от Британских островов. «Фарерские острова», — НАТО оглянулась через плечо, — «это недалеко от местонахождения твоего анеолитического стойбища» так Ната, Давай договоримся». Я решил, что не стоит откладывать воспитательную беседу в долгий ящик. «Ты прилетела из продвинутого времени. У вас там гендерное равноправие и всё такое. Но это моя земля!» По слогам отчеканил я, почти переходя на крик. «И здесь всё будет по моим правилам!» И лучше для тебя уяснить это сразу и кончай говорить со мной на английском. На этой планете, в этом времени, говорят на языке русов. Максим, что случилось? У меня отличный слух. Повышение тональности совсем не обязательно. И чем я тебя обидела, что ты так грубо со мной разговариваешь? Я, следуя инструкции, спасла тебе жизнь, посадила спасательную капсулу. Мне непонятно твое недовольство и, смею напомнить что воспитана в мире, где человеческое достоинство не зависит от полового диморфизма. «Заткнись!» — прервал ее словоблудие. «И определи время, в котором мы находимся». «Я не собираюсь терпеть такого отношения». Ната нажала на кнопку, и виртуальный экран погас. Она встала, и стол снова трансформировался, становясь обычной матовой панелью. Вокруг капсулы автоматически включилось силовое поле Третиньяка, но я хочу посмотреть, где мы очутились. Советую активировать шлем, прежде чем выйдем». Не обращая внимания на закипающего меня, она подошла к другой стороне и после прикоснулась к стене, которая с мягким шипящим звуком начала опускаться, превращаясь в аппарель. Первое, что бросилось в глаза, был снег. «Снег, мать твою! Мы взлетели из Макселя в разгар лета!» Забыв активировать шлем, я выскочил на аппарель, чуть не задохнувшись от холода. Вспомнив совет НАТО, поспешно нащупал кнопку под подбородком. Шлем моментально закрыл лицо, давая нормально дышать. Повсюду, куда мог упасть мой взгляд, расстилалась белая снежная равнина. Рядом со спасательной капсулой стояло нечто похожее на группу скал, расположенных на холме. Слева от капсулы вдаль уходило невероятно ровное снежное поле. Несмотря на предупреждающий жест НАТО, я вышел из-под защиты силового поля и прошел около 50 метров, пока не достиг начала поля. Расчистив ногой слой снега, добрался до прозрачного, отдающего синевой льда. Море! Мы приземлились на самом берегу моря, покрытого льдом. «Максим, вернись! Это небезопасно. Мой датчик показывает инфракрасные метки. Здесь есть живые существа!» Неожиданно громко прозвучало в ухе, заставив меня подпрыгнуть. Повертев головой, я ничего не увидел. «Дура космическая, метки у нее инфракрасные!» — подумал я. Но рисковать не стоило. Вернулся под защиту силового поля, коротко бросив. «Зайдем, нужно поговорить». С мягким шипением дверь закрылась, и я дезактивировал шлем. Говорить нужно лицом к лицу. «Определи время, чтобы сориентироваться. И посмотри, сколько отсюда до Макселя». «Максим, я старший офицер из оставшегося экипажа звездолёта и требую соблюдения субординации», — вздёрнула свой носик девушка. «И где твой пиздолёт? Может, позовёшь спасателей? Или запросишь инструкции от командования?» «Значит так, Ната. Я тебе сейчас обрисую ситуацию, чтобы ты всё поняла». «С твоих слов Рубинада взорвалась, так?» «Так», — подтвердила девушка, стоя напротив. «И спасать тебя никто не прилетит. Мир, который вы хотели нагло присвоить, оказался теперь недоступен». Ната промолчала, но весь ее вид подтверждал правоту моих слов. Мысленно отметив, что она далеко не дурнушка, я продолжил. «Вы с твоими подружками, что, кстати, за твоей спиной, замыслили передать планету франкам и немцам, показывали, что на спасательной капсуле есть синтезатор еды и воды. И ты, вероятно, считаешь, что голод тебе не грозит. Как не грозит и переохлаждение, потому что капсула автономна и работает на этом дейритии, Дайридиуме, автоматически поправила девушка. Ну да, дейридиуме. А насколько хватит его для поддержания систем жизнеобеспечения на таком морозе? На улице минимум 20 градусов мороза. 26. Снова поправила меня НАТО, показывая рукав своего комбинезона, где была встроена информационная панель размером с пачку сигарет. Девушка хотела ещё что-то сказать, но я перебил. «Подожди. Закончится запас ингредиентов для синтеза пищи и воды. Энергия до иридиума иссякнет. И что тогда? Энергии хватит на два месяца, а потребление молекулярной смеси можно ограничить», возразила НАТО, всё ещё не понимая, к чему я клоню. «Хорошо. Но рано или поздно всё это закончится, ты согласна?» Как только энергия до Иридиума подойдет к концу, придет конец силовому полю, питанию для комбинезонов, голографическим или виртуальным мониторам. Я ничего не забыл. Перестанет работать плазменный дезинтегратор. НАТО указала на вставку на поясе, принятую мной за деталь комбинезона. Нужно узнать, что за штучка этот плазменный дезинтегратор. Но решил добить эту космическую феминистку. Что ты будешь делать тогда, НАТО? НАТО-сорока кретинизмом не страдала. Суть она ухватила быстро. Всё сказанное тобой правда. При отсутствии энергии мои возможности катастрофически падают, приближаясь к нулю. Но зачем говорить эти очевидные вещи? Я это говорю по той простой причине, что мне жаль тебя. Вы стали заложниками инструкций, догм, вбиваемых вам в голову. Ты даже не думаешь о том, что необходимо искать варианты. Вся заложенная в тебя программа говорит о необходимости ждать. Ждать помощи, которой не будет. И ты уже сейчас понимаешь конец своего пути. Смерть от голода или холода в этой капсуле. Но я не такой. У меня есть семья, мой народ, есть цель. И вот я подхожу к главному. В нашей ситуации ты просто ноль, а я альфа и омега. Я выберусь отсюда, мне нужно жить. И ты выберешься со мной, но усвой простое правило. Я говорю, ты делаешь. И никаких этих воплей о равноправии или дискриминации». «В космосе мы были на твоей территории, и я молча лежал в капсуле, не пытаясь опротестовать твои решения. Первобытный мир — моя территория. Здесь я, Властелин. Я знаю, как выживать и как бороться с врагами. А теперь будь хорошей девочкой, сядь за свою виртуальную игрушку. Мне нужно знать, какое расхождение по времени между нашим взлетом и экстренной посадкой». Ната придвинулась к стене, ткнула пальцем в панель и повернулась ко мне. Ты считаешь, что мы сможем выжить и добраться до твоего поселения? Конечно. Эти костюмы просто созданы, чтобы переносить низкие температуры. Снаружи в них было очень комфортно. Максим, радиус действия костюмов невелик. Максимум пару сотен километров. Что ты хочешь этим сказать? Мне не понравилось услышанное. Питание костюмов осуществляется от звездолета или спасательной капсулы. Если мы выйдем за радиус действия питания, костюмы перестанут греть и выполнять защитные функции. Посмотри, сколько до ближайшей Земли. Узнай время расхождения, определи период развития планеты. Ты это можешь? — Могу, — кивнула НАТО, садясь за стол. Минут пять она с напряженным лицом работала за виртуальным монитором, вытаскивая разные страницы. Затем повернулась ко мне. — Мне очень жаль, Максим. С момента, как мы взлетели, планета совершила 54 951 оборот вокруг своей оси, что составляет... 150 лет и 201 день». «Этого не может быть», — прошептал я, холодея. Внутренне я ожидал расхождения в несколько дней, может, даже пары месяцев, учитывая температуру снаружи и снежный покров. «Но 150 лет? Твою мать!» «Твою мать! Этого не может быть! Проверь ещё раз!» Усилием воли я сдержался, чтобы не отвесить Нате оплеуху. «Тварь, скотина!» «Ублюдки, все эти славянские союзы, разномастные унии, будьте вы прокляты!» В душе бушевала настоящая буря. Чтобы сдержаться от необдуманных поступков, силой заехал по внутренней обшивке корабля, выполненной из матовых панелей. «Повреждена панель термоизоляции», — возвестил механический голос, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Максим, у нас нет запасных термопанелей. Если все повредишь, нам грозит переохлаждение». Ната подошла и прикоснулась ко мне. «Прости. Если бы я знала, что так случится, не согласилась бы на миссию». «Отойди от меня!» прохрипел я, еле сдерживаясь, чтобы не задушить её прямо сейчас. «Отойди от греха подальше!» Дойдя до капсулы кокона, залез внутрь. Мне необходимо как-то принять и перенести услышанное. Нелл и остальные жёны мертвы, как мертвы и все мои дети, внуки и правнуки. В лучшем случае жив кто-то из праправнуков». Если смотреть по времени, что прошло с момента моего отлета, никогда мне больше не увидеть ни Тиландера, ни моих приемных сыновей Бера и Санчо. Да что там они? Даже их потомки, кому они могли рассказать обо мне, наверное, тоже мертвы. Что стало с русами? Развились они? Или после моей смерти начали скатываться в первобытное состояние? Нет, там оставался Тиландер, Лайтфуд, Мендоса, Сэд... Оставались все мои записи, записи Александрова, уже сформированная система, пусть и не до конца. Школа, университет, мусгар, где священнослужители читали проповеди. Нет, все это не могло просто так пропасть. Не для того я столько старался, чтобы с моим исчезновением все рухнуло. Ведь как чувствовал, вспомнил, как перед отлетом предупреждал Тиландера и, кажется, Бера, что могу задержаться, чтобы не теряли и продолжали выполнять все, что мы запланировали. — Твою мать! 150 лет, как же это много!» — прошептал я вслух, выкарабкиваясь из капсулы кокона. Ната испуганно смотрела на меня. Вспышка гнева её шокировала. По сути, она не виновата. Её отправили на задание, как и меня, в своё время. И она его выполняла в меру своих знаний и возможностей. Иж как смотрит! Вспомнила, небось, на генетическом уровне, что лучше не перечить разгневанному мужчине. Следует успокоиться. Гнев — плохой советчик успокоиться, сесть и спокойно подумать, как отсюда выбираться. И успокоить её. Ещё стрельнёт из своего дезинтегратора, распылив меня на атомы. Тот-то рука так и жмётся к боку, а я даже не знаю, как этой штукой стрелять. Ната, прости за вспышку. Для меня это сильный удар. Это была моя семья, мои жёны, дети, друзья. Мои слова подействовали, плечи девушки немного опустились, но её вопрос застал меня врасплох. «Теперь ты передумал выбираться отсюда? После того, как узнал, что расхождение по времени так велико?» «Нет. Умирать здесь — самая большая глупость, которую мы можем совершить. Мы выберемся, но идти туда, где когда-то жила моя семья... Даже не знаю, стоит ли. Прошло столько лет, меня давно забыли. Наверное, сложились свои определенные общества. Что я там буду делать? Но выбираться будем. И жить будем. Может, организуем новую общину. Второй раз всё делать легче» поспешил я добавить, заметив, как погасли глаза девушки. Что-то еще узнала. Аналогичный период палеолита в истории материнской земли обозначен как «алертское потепление», длившееся с 19 тысяч лет до 14 тысяч лет по старому земному летоисчислению. «Рождество Христова! уточнил, получив утвердительный кивок. Что это за потепление? Это период, когда территорию Европы начинают интенсивно осваивать кроманьонцы, растут смешанные леса, Очень много млекопитающих поднимаются на север с южных широт. Время начала вымирания мамонтов и нахождения последних стоянок тупиковой ветви человечества — неандертальцев. Насчёт тупиковости неандертальцев я бы поспорил, — перебил я девушку. А есть какие-либо признаки цивилизации на планете, не считая русов? Нет. До появления древнейшей цивилизации в Месопотамии больше десяти тысяч лет. Расстояние до ближайшей суши? «Расстояние приблизительное, так как реальная картина может отличаться. До островов, обозначенных как Британия, больше 400 километров на юго-запад, а до материковой Европы больше 600 километров на восток. Мы пойдем в сторону Британии?» «Не знаю. Никогда не любил эту страну и этот народ», — не совсем в тему ответил девушке. «Меня интересует вопрос, какой сейчас месяц и какой примерно день. От этого зависит выбор направления». Я могу ошибиться, но сейчас середина января, может, даже конец. Будем считать, что сейчас середина января. Судя по льду, он довольно прочный, останется таким примерно месяц или два. Зависит от направления, которое мы выберем. Наш единственный вариант — добраться по льду до суши. И здесь я склоняюсь к выбору материка. «Но ведь острова Британии ближе», — удивилась НАТО. «Это острова НАТО». Добравшись до них, нам придётся ждать следующей зимы, и не факт, что пролив между островами и Европой замерзает зимой. Всё-таки это заметно южнее. Поэтому нам нужно убраться отсюда до того, как вскроется лёд, иначе мы останемся на этом клочке суши без провианта и возможности протянуть целый год. 600 километров по засыпанному снегом льду мы преодолеем за 20 дней, если сможем найти во что одеться и набрать пропитание. «Можно батончики взять в дорогу. Они питательные», — подсказала Ната. «Можно», — согласился я. «Но нужно наловить рыбу и достать шкуры. Здесь должны водиться полярные медведи и морские млекопитающие». При этих словах Ната скривилась, рассмешив меня до слёз. «Подожди, вот проголодаешься, будешь рыбу и мясо даже сырым есть». «Никогда», — запальчиво возразила девушка, нахохлившись. «Это противоестественно, когда убивают живых существ ради пропитания. Посмотрим». Я не стал спорить, когда и так всё ясно. «Проголодается, у меня из рук будет еду вырывать. Надо определяться с крайней датой выхода в дорогу. Нам нужно всё рассчитать так, чтобы мы успели попасть на сушу к началу весны, когда лёд ещё выдерживает вес человека, но температура уже начала прогреваться и выше нуля». Сделав в голове расчёты и ещё раз попросив НАТО уточнить температурные режимы этого алертского потепления, пришёл к выводу, что в дорогу мы должны выходить не позднее 20 февраля. «У нас примерно месяц, чтобы заготовить провизию в дорогу и обзавестись одеждой, потому что комбинезоны нам дадут пройти только около двухсот километров пути», — резюмировал я свои мысли. «Где мы достанем одежду?» — хлопая глазами, спросила девушка, уплетая батончик из синтезатора. «Попросим матушку природу, авось чего подкинет. Покажи мне, как ты отслеживаешь инфракрасные метки и научи пользоваться дезинтегратором. Мужчине пора на охоту». Молча отложив батончик, Ната встала. «А кто-то говорил, что я не умею общаться с девушками».